Официально у Соединенных Штатов Америки никакого разведывательного органа не было. ФБР, главным образом, занималась контрразведкой и борьбой с преступностью. Военная разведка своими специализированными делами. Разведка Госдепартамента действовала в очень тесных дипломатических рамках. Глобальные же задачи, которые мыслил поставить перед своей страной президент Рузвельт, требовали и глобального разведывательного обеспечения. Во главе нового разведывательного ведомства Рузвельт решил поставить довольно известного адвоката Уильяма Донована. Участник прошлой войны, полковник резерва армии Соединенных Штатов Америки, Донован обладал талантом добывать любую информацию и способностью втираться в доверие к самому дьяволу. Свою кличку Бешеный Бил", заслуженную на футбольных полях Колумбийского университета, будущий генерал Донован пронес через всю войну, сделав американскую разведку глобальной и всепроникающей, справедливо считаясь прародителем ЦРУ. Донован уже несколько раз в качестве как бы частного лица посылался президентом в Европу совершил приятное и полезное путешествие по таким экзотическим странам, как Румыния, Болгария и Венгрия, о самом существовании которых, подавляющее большинство американцев не имели ни малейшего понятия. Теперь президент задумал послать бешеного Билла в Италию и Югославию уже в качестве своего личного представителя без полномочий. Наподобие посланного в Англию Гарри Гопкинса. Вернувшийся из Европы Донован был наполнен творческим оптимизмом. Гитлер уже мечется, как старая крыса, попавшая в примитивную мышеловку. Он думает, что найдет выход в Греции, который ему поставляет Черчилль в качестве кусочка сыра. Сейчас он точно нацелился броситься туда. убедившись, что и там нет никакого выхода, вцепится в глотку Сталину, уже хотя бы потому, что именно тот втравил его в эту игру, если, конечно, Сталин будет настолько дураком, что будет этого ждать и не прихлопнет своего берлинского дружка первым. Это было бы очень прискорбно, заметил президент, поскольку если Сталин влезет в Европу, Он причинит нам гораздо больше головной боли, чем Гитлер, каждый шаг которого ныне легко прогнозируется. В принципе, согласился Доно Ван, они гангстеры практически одного пошиба, но из разных банд. Ныне они собираются рекетировать одно заведение, которое называется Европа, а это, как вам хорошо известно, господин президент, всегда заканчивается перестрелкой». Причем далеко не всегда выигрывает тот, кому удалось выстрелить первым. Рузвельт показал Донована копию плана «Барбарос», добытую Вудсом. «Русские знают?» — поинтересовался разведчик. «Думаю, да», — ответил президент. «Если этот документ дошел до нас, то наверняка дошел и до них». Впрочем, Михаил считает, что пока с нашей стороны не следует ставить об этом в известность Москву. С одной стороны, это может спровоцировать Сталина, а с другой — вспугнуть Адольфа. «Не волнуйтесь, Фрэнк», — успокоил президента Донован. «Сталин никогда не нападет первым. Сейчас он остался, видимо, последним человеком в мире, который еще верит в операцию «Морской лев». а Гитлер тратит огромное количество времени и ресурсов, чтобы Сталин в этом не разуверился. Сталин ждет его высадки в Англии, чтобы начать свой победоносный марш, а Гитлер уверяет всех, что где-то в конце июня или начале июля непременно высадится в Англии. А поскольку это абсолютно невозможно, то значит, что именно в это время он и нападет на своего лучшего друга, готов держать пари, На 10 долларов. Мне бы не хотелось так опрометчиво рисковать деньгами, Билл, засмеялся Рузвельт. Если все, что вы прогнозируете, сбудется, это замечательно. Но боюсь, что жизнь может внести в теорию такие коррективы.